которая для всякого, на кого она снисходит, составляет отличительную черту его учения. Утонченная гибкость органа, о котором я веду здесь речь, столь замечательна, что, ударяя по воде, для забавы ли, для дела или же в приступе ярости, он всегда изгибается с неизменным, удивительным изяществом.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 что кошелоты, пуская в ход при сражениях с себе подобными только лоб и челюсть, в своих столкновениях с человеком по большей части пользуются в знак величайшего презрения хвостом. Нападая на вельбот, кит внезапно загибает над ним хвост, который, распрямляясь, и наносит удар. И если в воздухе ему ничего не помешает, если он обрушится на свою цель,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 хотя значение их и остается неразгаданным. В большом стаде эти таинственные жесты бывают порой настолько очевидны, что китоловы, как я слышал, считают их сродни масонским знаком или символом. Они полагают, что таким способом кит вполне сознательно беседует с внешним миром.